Глава вторая «Против постели лично я ничего не имею», — заявил этот нахал. И решительно шагнул ко мне с таким видом, что я чуть инстинктивно не попятилась. Но, по счастью, вовремя опомнилась и осталась на месте. Слишком много чести ему, чтобы я шарахалась от его напора. «Но если ты надеешься уложить меня в постель покусами...» — язвительно продолжал паразит. «Знай, добьешься только одного...» Всю дорогу тебе придется залечивать мои раны. Ну, или можешь зализывать, я не возражаю. Теперь его тон стал просто образчиком ехидства. Правда, откуда-то в голосе еще взялась подозрительная хрипотца. Вот это он размечтался. В первый момент в груди вскипело возмущение. Захотелось реально перекинуться и хорошенько рявкнуть на него для острастки. Однако я сдержалась и ответила не менее ядовито. «А не боишься, что заодно я отгрызу тебе все выступающие части тела?» «Не-а!» И не подумал он испугаться. «Не сможешь, потому что я буду почесывать тебя за ушком!» Зарычала про себя. А в голову, как назло, полезли картинки того, что этот шатенистый гад описал. Даже жарко вдруг стало. Вот что ему точно следует откусить, так это язык. Хотела сказать ему об этом... Но тут меня вдруг шарахнуло осознанием одного весьма неожиданного факта. Он же разговаривает по-русски. И неплохо так разговаривает. Хотя, когда уезжал пару месяцев назад, вроде бы вовсе не владел нашим языком. И ради чего же выучил его в столь сжатые сроки? Ты собираться вообще намерен? Вспомнила я, наконец, о том, зачем мы сюда пришли. Лично я так до сих пор ни одной вещи в руки не взяла. А ведь драконы торопятся, и тянуть волынку с нашей стороны просто свинство. Мне-то чего собираться, когда я ничего и не разбирал? Усмехнулся паразит, мотнув головой настоявший возле двери большую спортивную сумку. А вот тебе не мешало бы заняться делом. Его тон снова был полон сарказма, однако на этот раз я не стала продолжать пикировку. Тогда сделай одолжение, сядь куда-нибудь и помолчи. И метнулась в спальню к шкафу. Судя по звукам, Ледбеттер действительно расположился на диване, распахнула дверцы шкафа, стала выкладывать на кровать все самое необходимое, и тут осознала проблему: для путешествий на спине дракона чемодан на колесиках подходит меньше всего. Застыла в растерянности. Что же делать? Попросить у Кирилла более удобную тару, но он ведь сейчас на кухне провиан для нас собирает. Гляжу, мое молчание тебе нисколько не помогает. Раздалось от двери езвительное. «Чего стоим? Кого ждем?» Р -р -р -р. Как вообще он сумел подкрасться настолько неслышно? Или просто я слишком погрузилась в расстройство?» «Ждем, пока какая-нибудь фея превратит чемодан в рюкзак», — огрызнулась я, ткнув пальцем в свое несчастье на колесиках. «А я-то все думал, когда же ты об этом вспомнишь?» Яд практически натурально закапал с его клыков. «Неужели он помнит, с чем я приехала в университет?» поразилась про себя. Или успел пошариться в шкафу, и двоя вышла за порог. «Роль феи я, конечно, не сыграю», — продолжал Лэдбеттер все тем же тоном. «Но местом в своей сумке поделиться могу». «Вот еще. Не хватало только, чтобы мои вещи ехали вперемешку с его». В этот момент в дверь покоев постучали. «Ольга, Генри, вы готовы?» — спросил Джитин голос. «Почти». Нагло соврала я, — еще минутку тут уж стало не до капризов думаешь мои вещи влезут к тебе вопросительно посмотрела на американца влезут никуда не денутся подмигнул тот дальше я как ошпаренная носилась по квартире стаскивая на кровать необходимые помимо одежды предметы а генри каким-то чудом впихивал все в свою сумку в итоге на постели остались лежать только джинсы и свитер а рядом на полу кроссовки переоденься сказал он мне, чай не в такси поедешь. И вышел из спальни. Да уж, голова моя садовая, чуть ведь так и не убежала в юбке с блузкой. Когда мы вышли в коридор, драконы уже ждали нас там. «Ольга, а ты что же, совсем ничего с собой не взяла?» Удивился Герзал, увидев, что я иду с пустыми руками все здесь, похлопал Генри по своей сумке. О, семейная поклажа, съезвил дракон. Тебя никогда собаки не кусали? Огрызнулась я. Зубки об чешую обломаешь, а ответил вместо него Лэтбеттер и тут же самодовольно добавил, поглядев уже на драконов. Ну, я ж говорю, кусака. Тем временем мы спустились на первый этаж учебного корпуса, однако возле дверей лесовских еще не было двинулись в столовую, с Кириллом столкнулись на ее пороге. «А я как раз и шел за вами», сказал он, «поешьте хоть что-нибудь перед дальней дорогой». «Некогда», — попытался отказаться Гирзел, нахмурившись. Но стол оказался уже накрыт, и ему пришлось согласиться, тем более что Джита, вероятно, ничего не ела уже четверо суток. «Генри, а ты зачем вообще вернулся так рано?» — полюбопытствовала Лана, пока мы спешно поглощали содержимое своих тарелок. До открытия портала на Сактаву еще больше месяца, до окончания сессии у твоих подопечных тоже почти месяц. В Москву я прилетел по коммерческим делам. Начал объяснять тот, не отвлекаясь при этом от еды. Но ну, а, закончив с ними, решил уж приехать к вам. Чего ж каждый месяц-то через океан мотаться? И хорошо, что приехал. С набитым ртом заметил Гирзел. Может, правда, поможешь нам разобраться с хитростями временного портала? А то Дэйна говорит, что знания ее родителей и брата могут оказаться бесполезны. По-разному наши волосы создавались. Но на мозговой штурм я их, конечно, все равно призову», — добавила Белая. Поев, мы поспешили на взлетную полосу, то есть к прудам. Ледбеттер, правда, попытался напоследок запихнуть в рот еще один кусок мяса. «Хватит ожирать! Пошли уже! Штурмовик!» Решила я тоже дать ему прозвище. По счастью, рот у него был набит битком, и никакой гадости ответить он не смог. Однако, проживав, паразит все-таки высказался. «Любишь тех, кто берет крепости штурмом?» Осведомился, иронично вскинув бровь. «Нет, на храпистых как раз терпеть не могу», ответила я со всей искренностью и прямотой. Он улыбнулся каким-то своим мыслям. Не знаю, что это были за мысли, но улыбочка вышла однозначно довольной. И чему же наглец так обрадовался? Уж не считает ли себя не нахрапистым? Хотя, если подумать, к таковым действительно не относится. Я невольно усмехнулась. И тут же поймала его любопытный взгляд. Ага, теперь ему интересно, чему усмехаюсь я. Что ж, поломай мозги, ты же это любишь? На полигон за прудом мы, как нетрудно догадаться, пришли последними. Там уже полным ходом шло прощание. Спасибо, хоть без нас не улетели. Впрочем, будет ли хоть какая-то польза от штурмовика, это еще большой вопрос. Но мой-то нос драконам однозначно нужен. Так что не улетели бы, однако и задерживать их совершенно ни к чему. «Уж это точно оборачиваться не будешь». С этими словами Кирилл протянул Лэтбеттеру прочный, сплетенный косичкой шнурок, на котором были надеты амулеты. Тот бережно принял ключи от Вуолла из рук в руки и тут же принялся изучать реликвии магические. «Береги их, как зеницу ока», — напутствовал Лисовский. «Разумеется», — пообещал штурмовик и надел ожерелье на шею. «Хранитель шести ключей. Не удержалась я от подкола». «Все-таки семи», — ответил тот с ироничной усмешкой. «У меня еще ключ от дома есть». Посмеявшись уточнению американца, драконы переглянулись. «Что ж, пора», — выдохнула Дейна. «Удачи вам». Тепло и взволнованно обратилась к нам Лана, и они с Кириллом поочередно обнялись с каждым. «Победа будет за нами», — подбодрил на прощание Лисовский. «Мы приложим все усилия», — пообещал я. «Ты куда?» — окликнул Гирзл Джиту, зашагавшую в сторону от нашей компании. «Перекидываться». Брюнетка обернулась и посмотрела на друга с таким видом, будто тот не понимал очевиднейшую истину. «Не Месси, дурью», — сказал Гирзл. «Ты еле на ногах стоишь. Летим на мне». Постановил он и тут же добавил для открывшей был рот Дейнарии. «Все на мне». Дэйна что-то прикинула в уме и возражать не стала. «Да, будем меняться», — решила она. «И не спорь». Белая строго посмотрела на возлюбленного, заметив, что он собрался протестовать. Выдвинув друг другу ультиматумы, драконы успокоились. Все отошли подальше от Гирзала, чтобы дать ему возможность обернуться. По крылу дракона мы вчетвером зашли на его спину. Расселись, как обычно, между шипами. «Я первая. За мной...» кто бы сомневался. Лед Беттер. Дальше Дейна и Джита. Свою сумку штурмовик привязал к одному из шипов сзади. По идее, магия ящера должна удерживать поклажу так же, как и нас. Но товарищ, видимо, решил подстраховаться. Как же, там ведь ключи от дома? Сумку со снедью Джита разместила позади себя, нисколько не тревожясь, что та свалится в бездну. Вообще, это, конечно, была бы катастрофа. Как минимум, потому что голодного Лэтбеттера я бы не хотела видеть даже в страшном сне. Он сытый-то до печенок достанет, а уж на пустой желудок. Пока перед мысленным взором рисовала картины, на которых штурмовик в отчаянном прыжке пытается поймать сумку с провиантом, Гирзл поднялся в воздух и взял курс на северо-запад. Снизу нам махали руками Кирилл с Ланой. Мы помахали в ответ. На высоте стало прохладно. Дракон включил обогрев. Несильный, так, чтобы было комфортно. «Куда мы, кстати, летим?» — поинтересовался Элот Беттер. «В Штаты», — ответила Дейна. О, обрадовался американец. «А куда именно?» «В Нью-Мексико». Я хоть и сидела к ней спиной, как наяву увидела улыбку, тронувшую ее губы. Краем глаза заметила, что штурмовик чуть не подпрыгнул на своем месте. «Мы полетим через Альтеран?» — спросил он, едва скрывая восторг. «Все-таки не тот общий настрой, чтобы колбаситься от счастья». «Нет, обломала его, да и меня тоже, драконица». И тут мне до жути захотелось посмотреть на физиономию Генри. Я обернулась и бросила на него ироничный взгляд. Однако этот взгляд Ледбеттер истолковал по-своему. «Кусака», — позвал он меня, — «Ты что, знаешь, через какой мир мы полетим? В Нью-Мексико есть еще один портал?» Я понятия не имела, есть ли там другие порталы, но озвучивать сие не спешила. «Ольга», — выразительно произнес «штурмовик». Я даже почувствовала, как он подался ко мне. «Ты в курсе?» «Ольга, ну надо же! И как у него язык повернулся произнести мое имя?» На что только не решишься в надежде получить вожделенные знания. Нет, не в курсе. Честно ответила я. Вновь не удержалась, чтобы не посмотреть назад. В голубых глазах паразита печаль от катастрофического недостатка информации смешалась с неподдельным удовлетворением от того, что я знаю не больше него. Там рядом еще один портал. Расщедрилась на откровение Дейнария прямо в двух шагах от Альтеранского». «Ты так говоришь, будто я знаю, где именно находится Альтеранский». В голосе американца сквозило легкое раздражение. «Я сама понятия не имею, где он», — сказала Дейна. «Будем ориентироваться по карте». «Ладно, будем ориентироваться», — пробурчал Лэтбеттер. «Да, неудовлетворенный мужчина за спиной, отличная приправа к путешествию». «Ладно, потерпим. Мне его еще черт знает, сколько терпеть».